Жорж Байяр. Школа детективов. Перевод с французского. Москва. Совершенно секретно. 1995 год. Содержание. Мишель и загадочная Пантера. Начало первой дорожки первой кассеты. Школа детективов. Начало второй дорожки второй кассеты. Мишель и загадочная пантера. Глава 1. Дверь виллы Маргиере бесшумно закрылась. Мишель и Даниэль с рюкзаками на спинах быстрым шагом двинулись по посыпанной толченым кирпичом аллее, окаймлённой двумя рядами высоких подстриженных кустов с узловатыми ветками. Мальчики торопились Одеты они были одинаково, в куртке бежевые шорты и сине-белые кеды. Сквозь листву уже проглядывало бледное небо. Приближался конец июля, но утренний воздух был прохладен и свеж. «Однако с утра совсем не жарко», — заметил Мишель. «Что за странные идеи вставать ни свет ни заря!» — недовольно пробурчал его двоюродный брат. «Мишель-тере...» Пожал плечами, худощавый, темноволосый. Он, в отличие от белокурового увольня Даниэля, излучал оптимизм и жизнерадостность. На его высокий умный лоб впадала вьющаяся прядь. Даниэль, который не любил утруждать себя причесыванием, предпочитал носить ежик. Поэтому его лицо казалось еще более круглым. Они подходили к решетке парка, когда часы на соборе пробили три раза. Без четверти 5 бросил Мишель. «Давай поторопимся». Кузен не ответил. Мишель нетерпеливо обернулся и увидел, что друг его отстал на несколько шагов и, присев на корточке, завязывает шнурок. «Пошевеливайся, старина!» — крикнул ему Мишель. Даниэль бегом догнал приятеля. Закрыв за собой ворота, мальчики ускорили шаг. «Городок!» Корби дремал, окутанный клочьями ночного тумана, который вот-вот должен был рассеяться под лучами утреннего солнца. Накануне прошла гроза. Наступающий день обещал быть жарким. «Тебе выезжать не жалко? Похоже, погода будет отличная?» — пошутил Мишель. «Какая разница?» — буркнул Даниэль, которому ранний подъем не прибавил миролюбия. «Хорошая тут погода или плохая? К вечеру мы будем уже далеко отсюда». «Может, даже в Бордо». «Ну ты даешь». «Почему тогда не в Памплоне?» — воскликнул Мишель. «От Корби до Бордо всего каких-нибудь 700 километров. Так что, старина, добраться туда за день нам вполне по силам. Особенно, если мсье Жакье окажется хорошим водителем». Ну, «Каким бы водителем он ни был, много он из своей машины не выжмет. Она ведь далеко не новая, и не забывай». В Париже мы сделаем остановку, чтобы пообедать. Даниэль пожал плечами. А ведь так просто было бы ехать поездом, — вздохнул он. Мишель собрался было снова объяснять брату, почему лучше добираться до Бордони на поезде, а на машине одного из клиентов гаража, где работал их приятель Артур, но, поразмыслив, решил не портить себе настроение и не возобновлять спор, теперь уже бесполезный. Скоро мальчики были на площади. Значительную ее часть огораживал забор Там размещался рынок скота Мишель впервые оказался в столь ранний час на площади Опущенные железные шторы на дверях магазинов И закрытые ставни домов придавали ей непривычный вид Большой колокол на монастырской церкви святого Петра Пробил пять раз «Пять часов и никого», — констатировал Даниэль «Стоило так спешить? Перестань ворчать» откликнулся Мишель. «Мсье Закье оказывает нам любезность, так что ничего страшного, если мы чуть-чуть его подождем». «И все равно я тебе скажу, эта идея насчет машины, по-моему, не слишком удачна. Мы уже целую неделю могли бы быть в НД, успели бы вдоволь купаться и загореть». «Ерунда», — с улыбкой возразил Мишель. «Что тут хорошего?» Ты уже получил бы солнечный удар, и сейчас лежал бы с ног до головы, измазанный кремом от ожогов. Родители Мишеля еще неделю назад отправились в НД, где сняли виллу под названием «Оченье», а мальчиков согласились ненадолго оставить в Корби. Придумал это Мишель, но двоюродный брат на первых порах горячо поддержал его. Кроме того, Мишель уговорил мать, чтобы она пригласила их друга, Артура Митуре, ученика автослесаря, в гараже, провести с ними в НД свой трехнедельный отпуск. К сожалению, у Артура начало отпуска не совпало с отъездом семейства Терре, и Мишель настоял, чтобы им с Даниэлем позволили дождаться приятеля. А до Бордо друзья доберутся с мсье Жакье, который отправляется туда по делам и любезно согласился взять их с собой. Такой вариант, кроме всего прочего, давал возможность значительно облегчить участь автомобилям Фьеттере до предела, нагруженного необходимейшими для отдыха вещами. Вероятно, это стало основным аргументом, который заставил мать Мишеля на время забыть свои страхи. Тем не менее, зная о любви сына к приключениям, она, как всегда, когда он ускользал из-под ее надзора, не могла, конечно, не волноваться. Впоследствии план пришлось несколько изменить. У мсье Жакье дела сложились так, что он должен был выехать на неделю раньше. Мишель не стал сообщать об этом родителям. Друзья решили сделать им приятный сюрприз. «Интересно, где это копается Артур?» Недовольно проворчал Даниэль. Ранний подъем решительно не способствовал у него хорошему самочувствию. Словно услышав эти слова, на противоположном конце площади появился Артур. Куртка и джинсы сидели на нем кое-как, волосы были взъерошены. «Привет!» — издалека крикнул он. «Я уж думал, что опоздал!» «Съезжик, я не приехал!» «У вас все в порядке?» Артур был старше своих друзей всего на год, однако ростом был выше их почти на полголовы. Ему недавно исполнилось шестнадцать, но благодаря крепкому телосложению выглядел он не подростком, а юношей, почти мужчиной. Добродушный вид и непосредственность молодого автослесаря вызывали симпатию у любого, с кем он разговаривал. Даже Даниэль, который сейчас явно был не в духе, не мог не улыбнуться, пожимая сильную руку Артура. нам мсье Жакье это не похоже», — даваял тот. «Он всегда точен, как часы. Я в жизни не встречал более пунктуального человека». «Он должен подъехать ровно к 5 Ты не перепутал?» — спросил Мишель. Нет, конечно. Он рассчитал, что если выехать в 5 то до Бордо можно добраться к шести-семи вечера. И если он не ошибся, завтра утром мы появимся на пляже Энде. То-то будет сюрприз близнецам, с неожиданным оптимизмом заявил Даниэль. Примечание. Сюрприз близнецам. Ив и Мари Франс... Брат и сестра Мишеля. Может, у него что-нибудь с машиной? Задумчиво проговорил Артур. Аккумулятор там не слишком надежный, да и остальное. Сбегаю-ка я, пожалуй, к нему. А вы посторожите мой рюкзак, ладно? Ну, конечно, откликнулся Мишель. Я пока положу к тебе печенье. Он, Орина, нашей экономка, испекла каждому по целой коробке. Хорошо, сунь его сверху в рюкзак. И Артур бежал. «Может, надо было и нам пойти?» Забеспокоился вдруг Даниэль. «Если окажется, что аккумулятор сел, машину придется толкать, иначе она не заведется». Артур сам с этим прекрасно справится. К тому же, скорее всего, мсье Жакье просто-напросто проспал. «Нет, ты только представь. Сегодня вечером мы будем в Бордо. А если немного повезет, то к ночи окажемся в НД». «Не исключено». Рассеянно кивнул Мишель, заталкивая солидных размеров коробку в рюкзак Артура. А на Арине, которая из-за сильного ревматизма не выносила морского климата и потому решила остаться дома, 700-километровая поездка в автомобиле казалась чем-то вроде кругосветного путешествия. Чтобы ее любимцы, как она выразилась, ни в чем не нуждались, она напекла печенье и уложила его каждому в отдельную коробку. Вдруг братья подняли головы. С той стороны, куда несколько минут назад ушел их приятель, донеслись быстрые шаги. Вскоре показался и сам запыхавшийся Артур. «Черт возьми!» — воскликнул Даниэль. «Он один? Значит, там что-то неладно». Действительно, лицо молодого автомеханика выглядело до нельзя расстроенным. «Накрылась наша поездка», — проговорил он, с трудом переводя дыхание. «Мсье, Жек, сегодня ночью отвезли в больницу с приступом аппендицита». Это известие повергло братьев в уныние. Хотя оба они не были эгоистами и искренне сочувствовали мсье Жекье, первой мысль было о том, в каком дурацком положении они оказались. «Мадам Жекье только что вернулась домой», — добавил Артур. «Она оставит детей у сестры, а сама отправится в центральную больницу, в Амьен, где после операции лежит ее муж. Она приглашает нас с собой». «Весьма любезно с ее стороны думать о нас в такую минуту», — заметил Мишель. «Это уж точно подтвердил его старший товарищ». «Что нам делать в Амьене?» — хмуро спросил Даниэль. «Теперь все равно придется ехать в Бордо на поезде». Артур задумчиво посмотрел на него, почесал нос, потом вдруг сказал, «Конечно, это меняет дело. Поезжайте на поезде, если хотите, но без меня. Я предпочитаю автостоп». Даниэль покраснел. Ему было прекрасно известно, что Артур, который жил вдвоем с матерью и как начинающий автомеханик получал весьма скромную зарплату, не мог позволить себе тратить деньги на железнодорожный билет до Бордо. Это они уже обсуждали, когда решали вопрос о его приглашении в НД. «Нет, старина», — запротестовал Мишель, — «и речи быть не может. С какой стати мы с Даниэлем поедем на поезде?» «И все-таки на твоем месте я выбрал бы поезд», — не сдавался Артур. «Твои родители не обрадуются, когда узнают, что до моря вы добирались на попутных машинах». Судя по всему, подобная мысль Мишелю не приходила до сих пор в голову. Он ненадолго задумался, потом заявил, «Ну, это как посмотреть? Ведь они ничего не имели против того, чтобы мы путешествовали с Мсье Жакье». А чем это, в сущности, отличается от автостопа? но «Ну, если ты так считаешь», — протянул Артур, — «тогда я не против. Едем вместе». «Можете поверить мне на слово, это такой увлекательный спорт». Даниэль собирался было протестовать, но, услышав слово «спорт», лишь помрачнел и промолчал. «Должен честно сказать, для меня это еще и вопрос экономии», — добавил Артур. Откровенность его окончательно убедила братьев. К тому же в этот момент, положив конец спору, к ним подъехала мадам Жакье. Друзья залезли в машину, положили рюкзаки к себе на колени, и автомобиль покатил в сторону Амьена. Мадам Жакье оказалась настолько любезна, что по внешнему бульварному кольцу довезла приятелей до шоссе номер 16, которое амьенцы называют «парижской дорогой». Ничего, это всего несколько лишних минут. Отмахнулась она, когда мальчики попытались было уговорить ее не обращать на них внимания и ехать прямо в больницу. Муж все равно еще не пришел в себя после наркоза, так что время у меня есть. «Когда будете с ним разговаривать, передайте, пожалуйста, что мы искренне ему сочувствуем», — попросил Мишель. «Очень жаль, что приходится ехать в Бордо без него». «И пусть быстрее выздоравливает», — добавил Артур. «Я пришлю ему из НД открытку». «Он наверняка будет очень рад». «Всего вам хорошего! Счастливого путешествия!» ответила молодая женщина и уехала. А друзья, оставшись одни сложили свои рюкзаки на обочине шоссе недалеко от заправочной станции. Так им казалось, у них было больше шансов, что их кто-нибудь подберет. «Симпатичные они люди, эти Жакье», — заметил Мишель. «Если бы не любезность мадам, нам пришлось бы тащиться через весь город, а так мы сэкономили добрых полчаса. «Это точно», — согласился Даниэль, «тем более, что троллейбусы еще не ходят». Артур пожал плечами. «Хватит зря болтать. Пора серьезно подумать, как мы поедем. Кого отправим первым?» Братья посмотрели на него с большим удивлением. «Что значит «отправим»?» — испугался Даниэль. «А разве мы поедем не вместе?» — спросил Мишель. Артур расхохотался и поднял глаза, как бы призывая небеса вместе с ним подивиться, до чего наивны его приятели. Вы, конечно, надеетесь, что сейчас перед вами остановится лимузин, и водитель попросит оказать ему честь. Устраивайтесь, Мэл, в машине, ребята, вместе с рюкзаками. Если вы так думаете, то, конечно, будь добр. Выражайся яснее, перебил приятеля Мишель. Да уж, Артур. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Даниэль. «Все очень просто. Каждому из нас придется тут потоптаться, пока его возьмет какая-нибудь попутка, которая, может, и подвезет каких-нибудь пять километров. Так что мы должны попытать счастье поодиночке». Братья почесали в затылке, но аргументов Артура не могли не принять. «Что ж, ничего не поделаешь. Поодиночке так поодиночке», — сказал Мишель. «Одна только загвоздка». «Нельзя же нам являться на виллу Ачиния по отдельности. Если кто-то из нас застрянет в дороге, мама этого не переживет. Нам надо где-нибудь, не доезжая до нд подождать друг друга. А что там есть поближе?» Мишель достал карту, и они все втроем принялись изучать окрестности нд «Сен-Жан-де-Люс подойдет для сборного пункта?» «Ладно, пусть будет Сен-Жан-де-Люс», — кивнул Артур. «Постойте», — вмешался Даниэль. «Сен-Жан-де-Люс — это слишком неопределенно. Давайте точнее, где именно?» «Легко сказать, старина», — усмехнулся Артур. «Я, например, не знаю тамошние места. Ну как я тебе скажу, где именно?» «Ну и что?» — возразил Даниэль. «Давайте назначим встречу около какого-нибудь учреждения, например, у мэрии или у почты». Или на вокзале. Прекрасно. Выбирайте. Все решили, что самый надежный ориентир — мэрия. У меня еще предложение, — заявил Даниэль. Остановись, — шутливо воскликнул Артур. Из тебя сегодня предложения сыплются, как из дырявого мешка. Даниэль пожал плечами. Называй это как хочешь, но нужно предусмотреть и такой вариант, что один из нас опоздает. Мало ли что может быть. Прокол, авария. Короче, мы должны как-то поддерживать связь друг с другом. Поддерживать связь? Артур явно был озадачен. А как ты себе это представляешь? Я вообще-то догадываюсь, что он имеет в виду, вмешался Мишель. Оставлять друг другу знаки вроде скаутских. Очень просто и в то же время надежно. Скаутские знаки? Из веточки опавших листьев? Артур не пытался скрыть скептического отношения к предложению Даниэля. «Не обязательно?» «Может, просто крестик на каком-нибудь дорожном знаке при въезде в город?» «Ну и при выезде». «Вот-вот», — подхватил Даниэль. «Лучше всего инициалы и дату». «Погоди, не так быстро», — перебил его Артур, сразу развеселившись. «Значит так, если я правильно понял, скажем, я первым добираюсь до места сбора, тогда я...» Не торчу, как столб перед мэрией, дожидаясь вас, а оставляю вам знак и спокойно иду плавать в Атлантическом океане. Примечание. Курортные городки, о которых упоминают мальчики, расположены на берегу Бискайского залива. Услышав это, Даниэль едва не задохнулся от возмущения. «Интересно, почему это ты добираешься первой? Мы еще посмотрим, кто будет первым». «Спорим?» — со смехом предложил Артур. «Или слабо?» «Спорим? А на что?» Придумать ставку оказалось не так-то просто. Наконец Даниэлю пришла в голову мысль. «Вот что, Артур, если я оказываюсь в сан жан де люс первым, ты будешь спать в моей комнате, а я в палатке. Мне давно хотелось пожить на свежем воздухе. Вилла в НД была небольшой, поэтому решено было, что Артур поставит в саду палатку. «Согласен». «Все это прекрасно», — вмешался в разговор Мишель. «Но давайте все же решим, кто поедет первым». «Ну, чего тут решать? Бросим жребий и все», — заявил Даниэль. «Соревнование так соревнование». «А что все-таки со знаками?» — спросил практичный Артур. Мишель сдвинул брови и некоторое время размышлял. «Я вот о чем думаю», — сказал он наконец. «Если мы собираемся оставлять друг другу знаки, то придется ехать по одному маршруту». «Еще чего?» — запротестовал Даниэль. «У нас же соревнования...» «Мишель прав», — сказал Артур. «Соревнованию — это не помеха. Будем считать, что условия соревнования — не покидать шоссе». «Каким номером оно обозначено на твоей карте, Мишель?» Погоди. Париж-Бордо? Шоссе номер 10 Значит, не покидать шоссе номер 10 Надеюсь, оно доходит до НД? Доходит, доходит. А теперь давайте тянуть жребий. Не спеши, остановил брата Даниэль. Еще кое о чем надо договориться. Чем мы будем чертить знаки? У меня только шариковая ручка. А чтобы писать на бетоне или на дорожных указателях, нужен мел. «Верно», — согласился Артур, — «тут я вам могу помочь». Он достал из кармана кусок мела и разломил его на три части. «Профессиональная привычка. В гараже у меня все время мел под рукой, чтобы помечать проколы на камерах. Друзья подробно обсудили, как они будут сообщать друг другу о своем прибытии и отъезде. Каждый перерисовал для себя на листке, вырванном из блокнота Мишеля, несколько условных знаков. Решено было, что эти знаки они будут оставлять на дорожных указателях с названиями населенных пунктов каждый раз, когда представится возможность. Как заметил Артур, вряд ли водителя, каким бы любезным он ни был, можно уговорить останавливаться у въезда и выезда из каждой деревушки, чтобы его пассажир мог расписаться на указателе. Знак приезда без знака отъезда должен был таким образом означать тот, кто его оставил, все еще находится поблизости. Знак приезда представлял собой стрелу. Знак отъезда — двойную стрелу. Сверху нужно было поставить свои инициалы и дату. Затем они бросили жеребий. Мишелю выпало отправляться в путь первым. Этаниэль сначала приуныл, но быстро утешился, вытащив вторую очередь. «Хура, палатка моя!» «Рано радуешься», — усмехнулся Артур. «Я ведь еще не сказал своего последнего слова. А теперь давай отойдем, оставим Мишеля одного. Не стоит пугать бедных водителей. Если мы будем торчать тут втроем, никто не остановится, можешь быть уверен». Даниэль и Артур, время от времени оглядываясь, двинулись по шоссе в сторону Парижа. Было шесть часов двадцать две минуты, когда рядом с Мишелем затормозила машина. Мальчик сел, и автомобиль тронулся. Проезжая мимо приятелей, Мишель помахал им рукой. «Теперь моя очередь», — сказал Даниэль, и остановился. «Жду тебя в Сен-Жан-де-Люс на пляже. Там видно будет». Не стал спорить с ним Артур и зашагал по обочине дороги вперед. Глава 2 километрах в двадцати южнее шартера у поворота на дорогу остановился небольшой грузовик. «Очень жаль, приятель, здесь наши пути расходятся», — сказал шофер. «Но ты не огорчайся. Сейчас такое время, что долго ждать тебе не придется». «Спасибо, мсье. Вы мне здорово помогли». Мишель вытащил из-за сиденья свой рюкзак и опустил его на пыльную траву обочины. Махнув на прощание рукой, водитель свернул к деревне, видневшейся в двух километрах от шоссе. Оставшись один, мальчик потянулся, разминая руки и ноги, затекшие во время долгой поездки. Он взглянул на часы и воскликнул. «Всего тридцать пять минут первого! Неплохо!» Он подсчитал, что, несмотря на все задержки, пробка в БОВЕ... куда завез его шофер первой машины, переезд на метро через весь Париж, ожидание у ворот Сен-Клу, его средняя скорость на этом отрезке пути составила по крайней мере 40 километров в час. Черт возьми, я все еще впереди, по крайней мере, горячо на это надеюсь. Ему казалось уже очень маловероятным, чтобы Даниэль и Артур нашли более удобную попутку, чем он. Мишель подошел к указателю с названием деревушки, куда свернул грузовик, и просто так, от нечего делать, уверенный, что ни один из его приятелей все равно здесь не остановится, начертил на нем двойной знак «Я приехал» и «Я уехал». «Может, зря я расписался в том, что уехал», — подумал он. «Пока еще стою на месте». Со стороны шартра показалась черная точка. Она быстро росла, приближалась. Мишель поспешил вернуться к шоссе, поднял руку с отставленным большим пальцем, классический жест путешествующих автостопом, и покачал ею. Однако большой американский автомобиль пронесся мимо. Водитель даже не повернул головы в его сторону. «Ишь, как все торопится!» — проворчал Мишель. Он подумал, что будет очень забавно, если в машине, которую он остановит, окажется Даниэль или Артур. Но следующие три автомобиля тоже промчались, как ветер. Шоферы делали вид, что не замечают молодого человека, голосующего на обочине. Четвертый водитель, извиняясь, развел руками. С ним в малолитражке сидело еще четыре пассажира». Когда же мимо проехала, не остановившись, седьмая машина, Мишель почувствовал, что его охватывает уныние. «Это называется «долго ждать не придется», — проворчал он, вспомнив шофера-грузовичка. «Парень, видно, захотел надо мной посмеяться». Мишель старался держаться в тени деревьев, но жара все равно казалась невыносимой. Он решил пожевать немного печенья, приготовленного Анариной, но ощутил во рту приторную сладость, и ему ужасно захотелось пить. «С удовольствием отдал бы оставшееся печенье за бетон со свежей водой», — подумал он. В обе стороны, насколько хватало взгляда, шоссе было совсем пустым. «Ждать следующей машины, видно, придется долго». сейчас время обеда. Местные жители все сидят за столом, по домам, туристы в ресторанах или перекусывают на обочине. Неужели следующая машина проедет мимо? Надо придумать какой-то способ, чтобы заставить их остановиться, — сказал он себе. Однако в голову ничего не приходило. Конечно, можно срубить дерево, повалить его поперек шоссе или самому лечь на дорогу. И тут Мишеля осенил Как он не додумался сразу! Торопливо развязав рюкзак, он достал небольшую металлическую коробку, в которую заботливая Анарина сложила все, что требуется для оказания первой помощи. — Только бы она не забыла эту штуку! — бормотал мальчик, открывая коробку. Увидев пузырек с меркуро-хромом, Он облегченно вздохнул и, в одно мгновение, обмотав колено бинтом, щедро полил его красной жидкостью, потом убрал аптечку в рюкзак и стал ждать. Примечание. Меркурохром — бактерицидная жидкость. Это был тот случай, когда Мишель не чувствовал гордости, найдя выход из трудного положения. Он с радостью обошелся бы без подобных уловок, они и претили его в порядочности, но... если бы хоть одна машина из семи остановилась, увидев его с поднятой рукой. «Ладно, что сделано, то сделано», — пробормотал он. «Не могу же я целый день загорать на этой дороге?» Тем не менее, ему пришлось ждать еще долгих пять минут, пока из-за поворота, до которого было не меньше двух километров, показался автомобиль. Мишель вышел из-под дерева и встал у дороги так, чтобы его перевязанное колено с расплывшимся красным пятном сразу бросалось в глаза. Машина быстро приближалась. Настолько быстро, что мальчик подумал, на этой скорости водитель вряд ли заметит его мнимую рану. А если увидит, все равно не успеет затормозить. Однако в этот момент раздался визг тормозов. Автомобиль резко замедлил ход, но проехал мимо. Мишель подумал уже, что номер его не прошел, но тут машина остановилась в метрах в двадцати от него и двинулась задним ходом. Тут только Мишель понял. То, что он издали принял за спортивный автомобиль, оказалось обычной легковушкой, хоть и с громким названием «Пантера», старой, давно снятой с производства моделью. Стекло передней дверцы опустилось. — Вы что, расшиблись? — спросил водитель, темноволосый мужчина лет сорока. — Рана серьезная? — Не очень, — ответил невольно краснее мальчик. — Только двигаться трудно. Тут он не соврал. Туго замотанный бинт действительно причинял неудобства. — Ну что ж, садитесь. Рюкзак положите назад. Подброшу вас до ближайшего города. Там найдем аптеку. Водитель оглянулся, вылез из машины и обошел вокруг нее, постукивая ногой по шинам, чтобы проверить в них давление. Однако Мишелю показалось, что делает он это машинально. Взгляд его был устремлен туда, откуда он приехал — в сторону «Шартра». Мальчик положил свой рюкзак назад. Между передним и задним сидением стояли две канистры, прикрытые какой-то черной тряпкой. От них поднимался тяжелый, одуряющий запах. Мишель распахнул правую переднюю дверь и вздрогнул от неожиданности. На него бросился кто-то рыжий. Однако это оказался очаровательный кокер-спаниель. Обнюхав мальчика и потеряв к нему интерес, собака выпрыгнула на обочину и принялась носиться по пыльной траве. Из вежливости мальчик не стал садиться в машину, пока водитель не вернулся на свое место. Ему понравился этот крупный, спортивного вида, темноволосый мужчина с высоким лбом. Он был одет в нейлоновую куртку и в твидовые брюки. Глаза прятались за темными очками. биф быстро ко мне!» Мишель улыбнулся. «Эта кличка очень шла красивой собаке с ухоженной шерстью. Пес потянулся, энергично поскреб по траве задними лапами и с приветливым видом подбежал к мальчику». «Придется вам потесниться», — сказал водитель. «Я не могу устроить его сзади из-за канистр. Запах будет его раздражать. Ничего страшного, месье. Даже наоборот, я собак люблю, а кокеров особенно. Они такие умные и ласковые». «Дома у меня есть Спаниэль, девочка. Ее зовут Клош.» Хозяин машины улыбнулся. «То, что вы сказали о кокерах, вполне подходит к Бифу. Он только говорить не умеет». Между тем мужчина продолжал так внимательно смотреть назад в сторону шартра что Мишель тоже невольно обернулся. Однако ему не удалось обнаружить ничего, что могло вызвать столь пристальный интерес водителя. Шоссе оставалось пустынным, Над раскаленным асфальтом стояла Марева, и от этого казалось, что окружающий пейзаж дрожит. Но спустя какое-то время мальчик различил вдали, возле самого поворота, какое-то серое неподвижное пятнышко. Это вполне мог быть, например, стоящий автомобиль. Ничего из ряда вон выходящего здесь, в общем-то, не было. Во всяком случае, ничего такого, что объясняло бы озабоченный вид хозяина машины. Мишель решил, что, возможно, это всего лишь какая-то причуда, застарелая привычка, и перестал думать об этом. Биф послушно прыгнул в машину, покрутился в тесном пространстве и, устроившись поудобней, продолжил прерванную сиесту. После обеда и отдых. «Ну что же, забирайтесь в машину, приятель», — сказал автомобилист. «А то Биф разляжется, и вам некуда будет деть ноги». Мишель осторожно, стараясь не побеспокоить Кокера, уселся. Пес не проявил ни малейшего недовольства. Он спокойно лежал в ногах, дружелюбно поглядывая на пассажира. Оглянувшись в последний раз, водитель сел за руль, и машина тронулась. «Кажется, я понимаю, в чем тут дело», — подумал Мишель. «Он кого-то ждет, а тот запаздывает. Ведь так часто бывает, что два водителя договариваются ехать по одному маршруту. Ничего необычного тут нет». Спаниелю, однако, не лежался. Он встал, повертелся и положил голову на колени Мишелю, который стал ласково гладить его по голове. «Лежать, биф!» — приказал хозяин. Кокер устремил на него удивленный, полный упрека взгляд. Мишель улыбнулся. «Пожалуйста, мсье, пусть он так сидит, если хочет. Он мне совершенно не мешает. У него такая славная морда. Наверное, он просто проголодался». признался мужчина. «Я так спешил, что совершенно не подумал о корме для него». Мишель повернулся назад, встал коленями на сиденье, дотянулся до своего рюкзака и достал печенье. Возвращая рюкзак на место, мальчик обратил внимание на лежавший там же портфель из дорогой кожи, до да отказа, набитый какими-то папками. К его ручке была прикреплена визитная карточка в кожаном футляре. На ней было написано «Андре Маркан». Инженер. Удивительно, но это имя было чем-то знакомо Мишелю. Правда, пока он не мог сказать, где его слышал. Мальчик вновь сел на свое место и стал ломать печенье, предлагая его бифу. Кокер, которому угощение явно пришлось по вкусу, толкал нового приятеля мордой в колени и пританцовывал, выпрашивая все новые куски. Вы правы, Мсье, он в самом деле голоден. — сказал Мишель. Он повернулся к соседу и заметил, что тот, хмуря брови, снова бросает взгляды в зеркало заднего вида. «Что-то не похоже, что он ждет машину своего друга», — подумал мальчик машинально, посмотрев на спидометр. Стрелка колебалась между цифрами 120 и 130. Однако мотор вовсе не ревел, надрываясь. Он скорее тихо, ровно мурлыкал. «Если ты хочешь, чтобы тебя догнали...» то вряд ли будешь лететь с такой скоростью, — сказал себе Мишель, вновь поворачиваясь назад, чтобы достать еще печенье из рюкзака. При этом он бросил взгляд на дорогу. Нет, он отказывался что-нибудь понимать. На некотором расстоянии, примерно с такой же скоростью, что и их машина, двигался серый с очень низкой посадкой автомобиль. «Вне всяких сомнений, это был тот самый автомобиль, который всего несколько минут тому назад виднелся у поворота дороги». Глава 3. Мишель был настолько ошеломлен, что забыл, зачем полез на заднее сиденье Однако Биф, слегка коснувшись лапой его ноги, напомнил о себе. Мальчик сел на свое место и опять стал кормить Кокера. «Вы мне его совсем избалуете», — с улыбкой сказал водитель. Мишель заметил взгляд, который тот бросил на его забинтованное колено. Прошло некоторое время, прежде чем Мишель осознал причину его любопытства. Стараясь доставить бифу удовольствие, он дважды вставал коленями на сиденье, забыв сделать вид, что ему больно. Более того, повязка успела сползти, и хозяин машины наверняка заметил, что колено у мальчика совершенно здоровое. «Далеко едете?» «Довольно далеко. Ванде». «Черт побери! Я вижу, вы оптимисты иначе не отправились бы автостопом в такую даль. Дело в том, что... В общем, нам пришлось выбрать такой способ. Вам? Так вы не один?» Мишель был рад, что разговор пошел по такому руслу. Он рассказал водителю, как вместе с товарищами они собрались доехать до Бордо, как с мсье Жакье случилось несчастье, и Артур уговорил их добираться автостопом. Не переставая угощать биф и печеньем, он незаметно поправил съехавшую повязку. Но стоило мальчику заговорить об Артуре, как в мозгу у него словно что-то щелкнуло. Он вспомнил, откуда ему известно имя, которое он прочел на визитной карточке. «Точно, так и есть!» — вырвалось у него. «Что такое?» — удивился мужчина за рулем. Мишель с улыбкой покачал головой. «Прошу прощения, месье», — сказал он. «Может быть, это невежливо, но я случайно прочел на карточке, которая прикреплена к портфелю, вашу фамилию». «Это ведь ваша фамилия?» «Ну да, как же?» «Она мне показалась знакомой, но я никак не мог вспомнить, где ее слышал». «А теперь вспомнили?» В глазах водителя мелькнула какая-то искорка. То ли лукавство, то ли что-то еще. Но, во всяком случае, Мишель вдруг засомневался, а не ошибся ли он. «В самом деле, что так развеселило Маркана? А может, сползшая повязка на колени пассажира? Или его слова?» да Как только сказал про Артура, ответил Мишель, он работает в гараже автомехаником. Иногда я захожу за ним после работы. У них там висит плакат «Реклама амортизаторов Маркана». А поскольку вы инженер, я и подумал. Андре Маркан не стал помогать мальчику закончить фразу. На губах его вновь появилась улыбка, затем он кашлянул, лицо его стало серьезным, даже слишком серьезным, показалось Мишелю. Брови нахмурились. «Вы решили, что я и есть изобретатель амортизаторов Маркана?» «Что ж, так оно и есть. Я очень рад ехать с вами, мсье Маркан», — искренне воскликнул мальчик. «Жаль только, что со мной нет Артура». Ваши амортизаторы — настоящее чудо. Сам я в этом не разбираюсь, но Артур много рассказывал мне про них. «Те, кто ими пользуется, обычно бывают довольны», — скромно ответил инженер. «Я хотел, чтобы их можно было легко менять, а главное — регулировать». Мне прекрасно известно, что современные пневматические и масляно-пневматические подвески очень много изменили в этой области, так что мои амортизаторы, можно считать, уже устарели. Однако я не краснею, когда думаю о своем детище. Необыкновенная скромность этого человека, которым так восхищался Артур, поразила Мишель. Однако он еще более удивился, когда сообразил, что автор такого потрясающего изобретения сам ездит, на древней модели. Если ты настолько знаменит, то мог бы купить автомобиль поновее. Неожиданно у мальчика появилось ощущение, что тут что-то не так. Ощущение это то ли возникло интуитивно, то ли сложилось из множества мелких деталей, каждая из которых в отдельности могла показаться не слишком значительной. Прежде всего, очень уж велика была скорость. Стрелка спидометра почти все время дрожала возле отметки 130. Во-вторых, двигатель работал, чуть слышно. А в-третьих, этот запах. Никогда еще ни в одной машине я не чувствовал такого сильного запаха, подумал Мишель. И я бы не сказал, что это запах бензина. Так пахнет у нас на кухне, когда анарина заправляет керосиновую лампу. Но тут Мишель решил, что это чепуха. Что особенного, если такой опытный инженер, как Маркан, усовершенствует мотор в своей старенькой машине, и она без труда будет лететь на скорости 130 км в час. Ну, а запах керосина, он, наверное, идет от канистр. Если в машине стоят две канистры с керосином, это еще не доказательство, что машина работает на таком необычном топливе. Вдали показался какой-то город Мысли Мишеля сразу приняли другое направление. «Это Шато-Дюн», — сообщил водитель, и, будто не замечая повязки, сползшие из колена мальчика, подчеркнуто серьезным тоном, в котором скрывалась ирония, добавил, «Здесь мы наверняка найдем аптекаря, который окажет вам помощь». Юный пассажир, казалось, целиком поглощенный разглядыванием ушей Бифа, ничего не ответил, но Маркан продолжал гнуть свое. «Или, может, вы потерпите до тура? У меня там кое-какие дела. Задерживаться не хочется». Мишель пробормотал что-то, что должно было означать благодарность. Он понял, что обмануть инженера ему не удалось, однако тон Маркана, в котором насмешка вовсе не звучала досадливо, показывал, что он не сердится на мальчика за его хитрость. «Они выехали в Шато-Дюн. Сколько еще километров до Тура?» — спросил Мишель, чтобы сменить тему разговора. посмотрите сами», — откликнулся инженер. На дорожном указателе значилось «Тур-96 км «Доберемся за час, за час с четвертью», — заметил Маркан. Мальчик удивился. Вместо того, чтобы ехать прямо, следуя указателю, машина свернула с шоссе, обогнула какой-то замок, долго петляла вдоль Луары и, наконец, вновь, оказалась на шоссе номер 10, всего в нескольких сотнях метров от того места, где с него съехала. Мишель сделал вывод, что Андре Маркан вовсе не поджидал знакомых, а напротив, по какой-то причине хотел оторваться от тех, кто следовал за ним. Маркан в очередной раз обернулся, Мишель тоже бросил взгляд в заднее стекло. Серого автомобиля, так долго ехавшего за ними, не было видно. Должно быть, он «Теперь впереди», — подумал Мишель. Он был рад. «Кажется, его ждет новое приключение». О том, что это так, свидетельствовало поведение хозяина машины. «Кстати», — вдруг сказал тот, — «вы мое имя знаете, а я ваше нет. Это не по правилам. Мы не представились друг другу». «Мишель-тере». «Очень приятно, Мишель». На лице инженера появилось удивление и неподдельный интерес — «Ваше имя мне тоже что-то говорит. Но если я не путаю, оно мне встречалось не на рекламном плакате в гараже, а в газете. Могло такое случиться? Вы, кажется, спасли кого-то, расследовали какое-то громкое дело». Мальчик смутился, покраснел, но, чтобы не выглядеть неучтивым, рассказал в общих чертах о двух-трех запутанных делах, которые он раскрыл вместе с Даниэлем и Артуром. «Очень рад встрече, Мишель», — серьезно проговорил Маркан. «Не думал, что мне выпадет честь подвозить частного детектива, пусть даже такого юного». Чтобы как-то скрыть свое замешательство, мальчик рассмеялся. Ему трудно было определить, когда его попутчик говорит серьезно, а когда шутит. Впрочем, несмотря на это, Маркан был ему очень симпатичен. Мишель пожалел, что в туре ему придется расстаться с инженером. Он с удовольствием ехал бы с ним еще сколько угодно. И, конечно, с Бифом, в чьих больших умных глазах, обращенных к нему, светилась неподдельная привязанность. Час, час четвертью. Так сказал инженер. Когда впереди показался тур, Мишель взглянул на часы. Они ехали два часа двадцать одну минуту. «На часы смотрите?» «Мы летели, как на крыльях!» — воскликнул водитель. С тех пор, как им удалось избавиться от серого автомобиля, он явно успокоился, стал более раскованным. «Правда, в этот час на дорогах свободно», — добавил он, — словно ему не хотелось слишком выпячивать достоинство своей машины. Мишель смотрел на мелькающие пригороды без особой радости. Здесь, в туре, ему придется расстаться с Марканом и снова голосовать на обочине, дожидаясь, когда кто-нибудь сжалится над ним и согласится его подвести Инженер замедлил ход. Автомобиль проехал мост Вильсон, но вместо того, чтобы следовать прямо, свернул налево. Мальчик машинально поднял глаза и прочел на табличке «Улица Кольбер». Маркан еще более сбросил скорость, ища место для парковки, и, наконец, остановился между двумя другими машинами. Именно в этот момент Мишель обратил внимание на удивительную деталь, которую до сих пор почему-то не замечал. Во время всей поездки рычаг переключения передач оставался в одном и том же нейтральном положении. Что ж, месье, мне остается только поблагодарить вас. Было очень приятно познакомиться. Когда я расскажу о нашей встрече моему другу Артуру, он наверняка будет жалеть, что не оказался на моем месте. Автомобили — это его конек. Он знает о них буквально все. Инженер ответил не сразу. Он полез в перчаточный ящик, достал поводок и пристегнул его к ошейнику бифа. Пес тихонько заскулил и бросил на хозяина почти человеческий взгляд, в котором читался горький укор. «Ничего не поделаешь, бив таков порядок», — сказал коккеру Маркан. «Я не хочу потерять тебя, старина». Мишель вылез из машины и подошел к задней двери, собираясь взять свой рюкзак. «Вообще-то говоря», — неторопливо проговорил закуривая инженер, — «Если вы не слишком торопитесь и можете подождать минут пятнадцать, возможно, я потом поеду в Бордо. Но если у вас другие планы?» Мишель даже не сразу сообразил, что означают эти слова. «Неужели Маркан довезет его до Бордо?» Когда же он наконец понял это, то запрыгал от радости, забыв о больной ноге. «Ой, как здорово, съе Маркан!» «Осторожно, молодой человек, а то ваше колено совсем разболится. И еще мне бы хотелось, чтобы вы присмотрели за машиной, пока меня не будет. В последнее время только и слышишь про угоны». Маркан взял портфель, тщательно запер все дверцы и направился в кафе, которое находилось в метрах в двадцати от того места, где он оставил автомобиль. Биф без восторга, но и без видимого неудовольствия трусил за ним следом. Мишель проводил инженеров взглядом, тот, перед тем, как войти в кафе, огляделся. Оставшись в одиночестве, мальчик какое-то время смотрел по сторонам. Движение на улице Кольбер было довольно оживленным. Чтобы немного размять ноги, он стал ходить по тротуару, разглядывая витрины. Сейчас он охотно съел бы даже печенье Анарины. Жаль, что рюкзак остался в машине». Внимание его привлекла в витрина аптеки. Там стоял манекен, изображающий толстощекого человечка с улыбкой до ушей. Тот постукивал тросточкой о стекло, рекламируя несравненные достоинства какого-то сиропа. «Кстати, о сиропе. Неплохо бы выпить сейчас чего-нибудь прохладительного». подумал Мишель. Он повернулся и не спеша побрел обратно, завидуя Маркану, который, должно быть, сидит сейчас за столиком в кафе и пьет из кружки холодное пиво. Хоть бы Бифу догадался дать воды, пришло в голову мальчику. Тут его взгляд упал на молодого человека, одетого с претензией на элегантность, Тот никак не мог открыть дверцу своего автомобиля, хотя перепробовал уже несколько ключей. Мишель улыбнулся, заметив его светло-зеленые носки, подобранные в тон трикотажному галстуку. «Если это последняя мода, то благодарю покорно», — подумал он. И вдруг у него вырвалось приглушенное восклицание. Только тут он сообразил, что незнакомец пытается открыть машину Маркана. Глава 4 В самом деле, поначалу внимание Мишеля привлек лишь чересчур элегантный костюм молодого человека. Когда же он понял, что тот пытается угнать автомобиль, вверенный его Мишеля заботом, он быстро подошел ближе. Он уже собрался закричать, но незнакомец, на лбу которого выступили крупные капли пота, сам без малейшего смущения обратился к нему. «Вот что значит невнимание к машине. Сколько месяцев мучаюсь с этим замком». «Давным-давно следовало бы его починить, а я все откладывал на завтра, вот и дооткладывался». Да, Молодой человек говорил так уверенно, что Мишель растерялся. Опять он, кажется, все перепутал. Однако, заглянув через стекло в салон, он увидел свой рюкзак и брезент, прикрывавший канистры. «По-моему, дело в другом», — насмешливо сказал он. «Просто ваши ключи не от этой машины, вы немного ошиблись». «Что?» «Как ты не от этой?» «Скажете тоже». На лице Франта, чьи рыжие волосы придавали ему отдаленное сходство с клоуном, последовательно сменяли друг друга удивление, досада, потом угроза. Впрочем, угроза сохранялась на нем недолго. Молодой человек поднял голову и, удивленно открыв рот, уставился на какую-то точку на фасаде ближайшего здания. Мишель проследил за направлением его взгляда, Незнакомец смотрел на табличку с номером дома. Наконец он ликующе воскликнул. Вот, так я и знал. Но я же прекрасно помню, что остановился у дома номер восемнадцать. Понимаете, я не здешний. Поэтому на всякий случай записал на бумажке название улицы и номер дома. Я ужасно рассеянный. Мне не раз случалось забывать, где я оставил машину. Не замолкая ни на секунду, молодой человек лихорадочно рылся в карманах. Волнение, с каким он там что-то искал, показалось Мишелю неестественным. Но я же точно помню, что припарковался перед домом номер 18, улица Жюля Фавра. И куда она запропастилась, эта проклятая бумажка? Мишель с трудом удержался от смеха. Он испытывал глубокое облегчение. Ведь был момент, когда поведение незнакомца показалось ему подозрительным, но, слава богу, это оказалось просто ошибкой. «Я знаю, в чем дело», — миролюбиво сказал он. «Это действительно дом номер восемнадцать, но улица другая. и Изумление незнакомца, который понял, наконец, свою оплошность, выглядело до нельзя комичным. Пожалуй, это слишком даже для такого растяпы, как я. Знаете, я уже было подумал, что мою машину украли... А ваш отец или мать поставили свой автомобиль на свободное место. Такое ведь могло случиться, правда? Однако какое совпадение? У меня тоже пантера, причем точно такого цвета. Прошу прощения, теперь мне хочется поскорее увидеть собственную машину. Тысячи извинений. Франк поспешно ориентировался. Ему, конечно же, не терпелось оказаться на улице с Жюля Фавра и собственными глазами убедиться, что его автомобиль стоит там, где он его оставил. Мишель, которого случившееся немало позабавило, проводил незнакомца взглядом, а тот дошел до ближайшего угла и свернул направо. Однако перед этим оглянулся и с любопытством посмотрел то ли на мальчика, то ли на машину инженера Маркана. Мишелю почему-то захотелось убедиться, что молодой человек сказал правду. Он добежал до угла и отыскал глазами голубую эмалированную табличку на одном из домов. Улица, которая шла перпендикулярно, действительно носила имя Жюля Фавра. Мальчик постоял в нерешительности, глядя в сторону кафе, куда вошел Маркан, Там все было спокойно. Мишель и сам не мог бы сказать, что его заставило побежать следом за незнакомцем. Теперь он колебался. Имеет ли он право, пусть на минуту, оставить то, что ему поручили сторожить? Любопытство, однако, оказалось сильнее, и он двинулся по улице Жюля Фавра. Неподалеку хлопнула дверца какой-то машины, но Мишель разглядывал таблички с номерами домов. 49, 47. В почетной стране шли номера... 52 и 50. Дом номер 18, судя по всему, находился в другом конце улицы. Самое странное было то, что Мишель нигде не видел щеголеватого незнакомца. Даже если это чемпион мира по спортивной ходьбе, все равно не мог он за пару минут уйти так далеко, сказал себе мальчик. Выходит, боялся, что я пойду за ним и где-то спрятался. Мишель сошел с тротуара и двинулся по проезжей части между двумя рядами стоящих машин, пытаясь найти в них рыжего фронта. А главное — обнаружить автомобиль такой же марки и того же цвета, как у Маркана. В неожиданном метрах... В десяти от него взрывел мотор. Одна из машин, стоявших у тротуара, вырулила на проезжую часть и, набирая скорость, понеслась прямо на мальчика. Тот едва успел отпрыгнуть в сторону между двумя припаркованными малолитражками. Тем не менее он хорошо разглядел серый спортивный автомобиль с очень низкой посадкой. Сидевший за рулем рыжий молодой человек с галстуком светло-зеленого цвета, казалось, даже не заметил, что едва не сбил пешехода. зацепившись ногой за бампер одной из малолитражек, Мишель потерял равновесие и больно стукнулся головой о радиатор. Удар пришелся над ухом. Мальчику показалось, будто в мозгу у него что-то взорвалось. На несколько секунд он потерял сознание. Когда он снова поднялся, перед глазами у него плыли круги, но он все же успел заметить, что серый автомобиль сворачивает на улицу Кольбер в сторону, противоположную той, где стояла машина Маркана. Единственное, о чем подумал мальчик в этот момент, было, черт возьми, я даже не успел разглядеть номер. Он энергично встряхнул головой, чтобы разогнать туман перед глазами, и направился туда, где стояла машина Маркана. «Ловко меня этот парень облапошил», — размышлял Мишель. Всю эту историю он придумал в тот самый момент, когда поднял голову и заметил меня. «Если бы «Пантера» стояла перед домом номер 21, он назвал бы и этот номер только и всего». Свернув за угол, Мишель заметил Маркана, выходящего из кафе. За ним с обиженным видом бежал Биф. Чувствовалось, пёс всё ещё не смирился с тем, что его ведут на поводке. Мальчик ускорил шаг и подошёл к машине одновременно с инженером. «Где это вы были?» — сухо спросил тот. мишели неприятно удивил нелюбезный тон попутчика. Однако он тут же вспомнил, что Маркан просил его постеречь машину. Он ведь не знал, что случилось во время его отсутствия. Почему-то это развеселило мальчика, и он улыбнулся, но инженер еще больше нахмурился. «Кажется, вы не совсем понимаете, о какой важной услуге я вас просил», — воскликнул он сердит. «Если я поручил вам присмотреть за моей машиной, значит, у меня были для этого серьезные причины». Куда более серьезная, чем страх, что ее угонят. Надо было предупредить меня, если вам это не понравилось. Суровый тон инженера не произвел на Мишеля впечатления. Он лишь кивал и улыбался еще шире. Честное слово, мне еще не приходилось встречаться с подобным. Начал было Маркан, но мальчик перебил его. Позвольте я объясню. Тут в самом деле случилось кое-что странное. Я был вон там. показав в сторону аптеки, где улыбающийся механический человечек все так же постукивал тросточкой по стеклу, он рассказал о том, что произошло. Пока он говорил, на лице Маркана сменяли друг друга различные чувства. Сначала это было удивление и смущение перед Мишелем, которого он так беспардонно отчитал. Затем гнев и, наконец, возмущение. Хладнокровию этого молодого наглеца можно позавидовать, Он наверняка следил за мной от самого Парижа. Я заметил его возле Рамбуйе, но мне казалось, что в Шато-Дюне мне удалось от него оторваться. «Видимо, он оказался где-то впереди, когда вы сделали там крюк», — сказал Мишель. «Да, и дождался нас в Туре. Тут я забыл про осторожность». Мишель, между тем, лихорадочно размышлял. Слова инженера вполне объясняли его странное поведение после того, как он согласился взять его с собой. Он действительно пытался уйти от следовавшего за ним серого автомобиля. Но тогда почему он вообще остановился? Ведь из-за этого он потерял время. И почему рыжий Франк преследует Маркана? Почему он решился средь белой дня вскрыть его машину, Эти вопросы вертелись у мальчика на языке, но он молчал, боясь показаться бестактным. Не обращая внимания на бифа, тянувшего поводок то в одну, то в другую сторону, инженер тоже погрузился в задумчивость. «Ладно», — в конце концов сказал он, — «самое простое сейчас ехать дальше. Сомневаюсь, что этот парень еще раз покажется нам на глаза. Не исключено, что он уже узнал все, что хотел».